Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны. По наблюдению академика Лихачёва среди русских княжеских фамилий X-XI веков имя Рюрика не встречается. Да и позже оно в русском княжеском именослове появляются лишь спорадически, в то время как имена Олега и Игоря становятся традиционными у русских князей уже в конце X века. Дело тут в том, что скандинавские имена в славянской языковой среде и славянские в скандинавской обычно называют переводились, переосмысливались, приспосабливались к новым условиям обитания. Подобно тому, как в Болгарии с конца IX века получили распространение славянские имена Светлин, Светлан, калька имени патриарха Фотия. Греческое Светлый с благословения которого святые Кирилл и Мефодий несли болгарам свет христовой веры. Олега Хельги, по-скандинавски святой, по свидетельству арабского путешественника Ибн Русте, его русские собеседники называют Свет-Мелик, князь Свет, сравните летописные вещи, Не вызывает сомнений, что за этой формой стоит славянское имя, представленное, например, в польском, как «Святослава». Пишет скандинавист Успенский об имени сестры датского конунга Кнуда Могучего, 1016-1035. Бывали и неточные переводы. Например, Полоцкий князь Эренгвальд, скандинавский богами властвующий, вошёл в русский летописи как Рогволод. Рог плюс владеть. А имя Грюрикова, родиче Тура, размисшившегося с дружиной в городе Турове, тамошние жители соотносили не со скандинавским богом-громовником, а с быком Туром. а ныне украшающим их городской герб. Понятно, почему после принятия христианства на Руси имена Олега Хельги и Игоря Ингвара, скандинавской Ингви, языческий бог, доволен, не переводились. Но у имени Рюрик, скандинавская, могучей славой, в русской антропонимике имеется точный аналог. Ерослав один из самых распространённых русских княжеских имён. Не следует также забывать, что и Олег, и Игорь умерли язычниками. А Ориорика, помимо полученного при рождении, имелся ещё и крестильное христианское имя. Старейшая церковная постройка в Старой Ладоге Георгиевский собор. Хотя впервые цель как упоминается лишь в середине 15 века, но её более глубокая древность не вызывает сомнений. Пишут краеведы Болкин и Овсянников. В дореволюционной литературе высказывались догадки о возведении храма при Ярославе Мудром, были сторонники ещё более ранней датировки. связывающей постройку с зданием с именем Юрика. Так может быть не зря, скозители за Невье называли его Юриком Новосёлным. Может быть, его христианским именем с 826 года действительно было Йорг, Йорган, Георгий. И этим отчасти таблицы популярны с именем Юрий Георгий среди русских князей от Ярослава Мудрого